Я уже давно написал ответы на вопросы Хаш-Хаша. Когда я, наконец, позвонил ему, он назначил встречу на 22 часа у каменных львов перед домом собраний в Хибия. Он подъехал в машине, и мы направились на явочную квартиру в одном из безлюдных переулков квартала Токанава. Этот квартал барских особняков совсем не пострадал от бомбежек. Машина въехала в ворота старинного типа, с медными украшениями и остановилась перед особняком в конце большого двора, усыпанного гравием. Мы вошли во внутренний сад с прудом и перекинутым через него каменным мостиком с холмиками, крошечными водопадами и соснами с длинными извивающимися ветвями, подпираемыми костылями. В углу сада вместо хижины для чайных церемоний стоял домик типа бунгало. Хаш-Хаш открыл дверь своим ключом и провел меня в комнату с европейской мебелью, но с японскими картинами, непристойными гравюрами эпохи Эдо. К моему удивлению, Хаш-Хаш перелистал тетрадку с моими ответами без всякого интереса и небрежно засунул в карман. «Я написал об интересных вещах», — сказал я. «О том, как наша разведка в Шанхае поддерживала во время войны...» деловой контакт с резидентами Гоминдановской разведки, Джу Тайяо и Цзян Хао. Мы совместно проводили специальные акции против красных подпольщиков. Я передам ваш доклад тем, кто занимается этими делами. Меня теперь интересует другое. Но об этом мы поговорим через некоторое время. Он посмотрел на меня с улыбкой. Ну как, ознакомились с вашим подпольем? Я засмеялся. «Подполье, разрешенное и опекаемое сверху, самое оригинальное подполье в мире. К чему это конспирация?» Хаш-Хаш скорчил гримасу. «Приходится. Не забывайте, что в Союзном Совете для Японии сидят советские представители. Перед каждым заседанием Совета, особенно когда известно, что будет очередная неприятность с их стороны, — Наш представитель уезжает на курорт в Хаконе и набирается сил. Трудновато ему приходится. Ваш представитель, конечно, твердит насчет укрепления основ демократии в Японии и притворения в жизнь демократических идеалов. А они в ответ начинают обстреливать его пунктами подздамской декларации. И нашему приходится только отмахиваться руками. Сейчас они, наверное, особенно сильно нажимают насчет Репрессии против стачечников. Хаш-Хаш кивнул головой. Да, наша головная боль — это японские красные. Но ничего, на днях им преподнесут сюрприз. Одним ударом расправиться с ними. Вот увидите. Я вопросительно посмотрел на него. узнаете сами. Сегодня я пригласил вас просто так. Захотелось повидать. Скоро начнем работать. Только предупреждаю. Имейте в виду, что вы... Умерли, и вместо вас существует тот, кому было выдано свидетельство на Иводзима. Когда будете представляться кому-нибудь, называйте всегда новое имя. А во-вторых, хотя у нас и негласно разрешенное подполье, но все равно надо соблюдать правила конспирации. Мы поручаем некоторым японским офицерам, доверительную работу и в первую очередь тем, кто в силу тех или иных причин, он пристально посмотрел на меня, считает целесообразным ладить с нами и выполнять наши секретные поручения. Но мы требуем от этих офицеров, чтобы они никому из своих друзей, даже самым близким, не говорили ни слова о своей работе. Другое дело, когда мы их сводим вместе в группы. Понятно? Я утвердительно наклонил голову. На этом кончилась наша первая встреча на Таканаве. Как только я стал рассказывать и о встрече с Хашхашем и о предстоящей расправе над красными, он остановил меня: Знаю, завтра на рассвете многие из наших поедут в пригород Кинутамура смотреть на этот матч. Возьми с собой оружие. По ходу дела, может быть, придется принять участие. Там соберутся члены Содружества Хризантемного Флага и других организаций. Как только начнется свалка, они приступят к действиям. Этот инцидент в Кинутамура может стать поворотным пунктом в истории послевоенной Японии. Дело заключалось в следующем. Группа уволенных рабочих и служащих кинокомпании Тоха засела на территории киностудии, требуя восстановления их на работе. Уволенных поддержали остальные рабочие и служащие студии. Конфликт уже продолжался 4 месяца. Обе стороны отказывались идти на уступки. По сведениям, имевшимся у американского командования, на территории студии засело две тысячи стачечников и примкнувших к ним из солидарности рабочих других предприятий. Они превратили киностудию в своеобразную крепость, Оборонительные сооружения были возведены по проектам группы левых кинорежиссеров во главе с Фумио. Перед всеми служебными корпусами были поставлены громадные бочки с несмываемой краской, а над ними установлены мощные вентиляторы, употребляемые при съемках. В случае вторжения полиции имелось в виду пустить эти вентиляторы. Силой ветра краска будет разбрызгиваться во все стороны залепляя глаза нападающих. На их голову будут падать подпиленные деревья, а с крыш и окон мешки с толченым стеклом. На каждом шагу были устроены электрические капканы. И еще было заготовлено немало сверхковарных сюрпризов, до которых могли додуматься только кинорежиссеры. И кроме того, американцы были уверены, что все засевшие отлично вооружены холодным, и огнестрельным оружием. Штаб главнокомандующего решил подавить забастовку и дал соответствующее указание японской полиции. При подавлении забастовки должны были присутствовать представители властей и прессы, японской и иностранной. Поэтому полиции было приказано начинать действовать, не открывая огня, с таким расчетом, чтобы заставить стачечников первыми прибегнуть к силе оружия. Тем самым они превратятся в вооруженных бунтовщиков, и полиция получит законное право применить к ним все меры, допускаемые при подавлении бунта. Полицейских предупредили, операция будет кровопролитной. Она должна начаться с оцепления всей территории киностудии, чтобы лишить стачечников возможности получить подкрепление из города и не выпустить ни одного бунтовщика из Железного кольца. Всех, кто случайно прорвется сквозь это кольцо, имелось в виду подвергнуть аресту и в случае сопротивления уничтожить. В расправе могут принять участие и зрители.